не зажигают их на ночь, когда садятся отдыхать после долгой охоты в широких лугах высокого неба. И он не знал, чему же надо верить. Утро в посёлке Чёрнобурых. Летняя ночь накрыла тёмным пологом и посёлок Чёрнобурых, и соседний лес, и всю долину Каменного оврага, где мирно спали люди в своих землянках.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 Лисички напились, подняли мордочки, навострили ушки и потянули ноздрями воздух. Ветер качнул тонкие лозинки и донёс им отдалённый, но терпкий запах человеческих нор, пахло дымом костров, жжёной костью. Птицы жадно проглотили набежавшую слюну и осмотревшись ещё раз, помчались туда, куда призывал их заманчивый запах. Они неслись по берегу главными скачками, словно пара серых ночных птиц, скользящих бесшумно над самой землёй. Возле устья каменного оврага фесы остановились и прислушались к журчанию холодного ручейка под сводами ещё не растаявших во враге снежных сугробов. Наконец они ощутили суполого спуска и стали взбираться на высокий берег, прямо к землянкам чёрнобурых Псы осторожно подкрадывались к посёлку. Люди ещё спали, но тем сильнее манили к себе псов вкусные запахи. На ровной площадке перед входом в землянки был разбросан немало отличной еды. Везде валялись кости. Мяса на них было обглодано, но на многих можно ещё было найти присохшие сухожилия и свежие хрящи. Губчатые части костей, пропитанные костным жиром, были вполне съедобны. Попадались и куски мяса, брошенные в ней забилие. Возле одной из землянок валялись рыбьи внутренности, головы щук и налимов. Зверьки с удовольствием доедали отбросы человеческой кухни. В предутренней тишине отчетливо слышались чавканье их рст костей.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 За ней показалась тонкая фигура полуголовой юноши, почти мальчика, с широким меховым поясом. Это был Уа, старший сын рыжей Уаммы и самый бойкий из её детей. Он выскользнул из четвереньках из чёрной дыры и осмотрелся. "Фью!" свистнул он на песцов. Они отбежали на несколько шагов и с любопытством уставились на человека. Он свистнул ещё раз, Написцы остались на месте и продолжали его разглядывать. Тогда ему сделалось страшно. Может быть, это оборотни? Может быть, это колдуни из враждебного племени лесных сов? От чего они так пристально смотрят?